Глава вторая. Василиса. Кофе, пожалуйста, самый большой, попросила я. Парень за барной стойкой понимающе кивнул, и через пару минут передо мной появился огромный стакан. От практически чёрного напитка поднимался пар. В руках зазвонил телефон, который я бесцельно вертела в ладони или отбивала ритм уголком о столешницу. Привет, Паш, ты почему не спишь? приняла вызов. Какой спать? Я только смогла вырваться из матушкиных рук. Она всё это время проводила со мной воспитательную работу в надежде, что я на тебя повлияю. Сестра шумно зевнула. Поэтому и звоню так поздно. Ну, так будешь влиять. Не вредничай, систер, ты же знаешь, я на твоей стороне, но Сделав глоток кофе, я чуть не поперхнулась от возмущения. Какое может быть но? Я что, племенная кобыла, которая кому-то приглянулась? Это вам с Игорем повезло, а меня поставили перед фактом. Да ладно. Ты как всегда преувеличиваешь. А тебе только требовалось познакомиться, а там. Извините, но на вашей карте недостаточно средств. Бармен вклинился в разговор. Секунду, Паш, ответила я сестре и достала из сумочки другую карту. Вот эту попробуйте. Через минуту мне её вернули вместе с дежурной улыбкой и чеком. Маман заблокировала семейную карту, со смехом произнесла я в трубку. Не может быть. Громко воскликнула сестра. «Своих не перебуди!» Сестра пропустила реплику мимо ушей. «Вась, это уже слишком, она действительно перешла границу. Это же наши деньги!» «Ну, на словах — да». С горечью я закинула кредитку в сумку. «Расчет на то, что я испугаюсь и стану примерной». Выходка с блокировкой вывела из себя, и я повысила тон. «Когда кончится тотальный контроль?» Мне давно не пятнадцать и даже не двадцать. Двадцать пять, Паш, двадцать пять. И до сих пор я не могу сама выбрать себе мальчика, с которым буду гулять за ручку. А в этом случае прогулка обещает быть до гробовой доски. Поговори с отцом, — перебила меня Паша. Ничего не изменится. Не вижу смысла, он только поругается из-за меня с матушкой. А результата не будет. Ты же знаешь, она танк. И что будешь делать? Не знаю. Для начала доберусь до дома, наберу ещё группу. Девочки не так давно просились. Кину клич в сети, выберу клуб ближе к дому, чтобы не тратить время на поездки. И вперёд, в самостоятельную жизнь, не обременённую излишествами. Я старалась придать голосу радостный оттенок. Вась. По заискивающей интонации было понятно, что сестра попросит, чтобы я остыла и позвонила родителям. Даже не думая ничего говорить. Я резко перебила. Иначе мы и с тобой поругаемся. Прости не буду. Не хочу, чтобы ты ещё раз пропала на 2 года. Не преувеличивай и не переживай, я вас с моим крестником не брошу. Ты знаешь, что к вам я всегда приеду. Ладно, созвонимся завтра. Матушке передавай, что я невыносимо страдаю. Я придала голосу максимум трагизма. Вась, жалобно протянула сестра. Не делай из неё монстра. мой рейс объявили пока. Я сбросила вызов и оглядела практически пустой зал ожидания. Электронное табло показывало 2 ночи, до рейса ещё 4 часа. Оценив железные кресла, отмила идею поспать и, усевшись удобнее на барном стуле, заказала ещё кофе. Как раз есть время, поэтому напишу призывно на многообещающий пост о пользе тренировок и правильного питания. Заидая его огромным и клером Терпеть не могу это пустобрехство, но никуда не деться в реалиях современного мира. Английский за 30 дней. Минус 10 сантиметров в талии за 2 дня. И тому подобное лабудень заполонило сознание людей. Покупатель любит, чтобы ему красиво обещали преображение, желательно быстро и без особых физических вложений. Платить готовы, а вот попотеть далеко не все. Набросав небольшой текст в тысячный раз я рассказала о полезных и вредных углеводах и кинула клич на новый набор тренирующихся. Осталось подобрать зал с приемлемым расположением и ценой. В тренерский штаб желания идти не было. Это 12 часов шатания под залу за сущие копейки. А прийти к назначенному времени, провести занятие и уйти домой самое оно. К 4 часам я выбрала пять тренажёрных залов в радиусе 2 км от дома. Спасибо нынешней моде на спортивный образ жизни. Не так давно было модно открывать пивоварни или бары с крафтовыми сортами пива, а сейчас спортзалы. Но пивоварни, к сожалению, никуда не делись. Боковым зрением я отметила, что рядом со мной заняли место. Мужчина, судя по ногам, всячески старался обратить на себя внимание, покашливая и слегка задевая меня локтем. Я игнорировала его и продолжала пить остывший кофе, сосредоточившись на мысленном подсчёте оставшихся финансов. Прошу прощения. Мужчина ощутимо задел коленом моё бедро. Могу я как-нибудь загладить свою вину? Я была вынуждена оторваться от экрана смартфона. Ничего страшного, безэмоционально ответила и отставила пустую чашку. На лицо мужчины моментально налетела улыбка, довольно отталкивающая. но, которая должна была возместить на меня противоположный эффект. А давайте я вас чем-нибудь угощу. Он озвучил свою гениальную идею. Благодарю. Чашечку яда, если можно, и себе возьмите заодно. Огонёк интереса в мужских глазах погас. Молодец, сообразительный. А меня клонит в сон со страшной силой. Идея спать на железных креслах в зале ожидания не кажется такой уж бредовой. Подставив под ноги чемодан, я вытягиваюсь. Рано напоминают о себе, немного ссаднят, но ничего. Почти к одиннадцати утра я добралась до дома. Только успела переступить порог квартиры, как меня откликнула соседка. «Васенька, доброе утро!» «Доброе — это когда спишь до десяти». «Доброе, баба Аня, как вы?» Поинтересовалась я, затаскивая чемодан. «Плохо, доченька, всю ночь голова покоя не давала». А ты отдыхать ездила? Неделю тебя видно не было. Ага, отдыхать. Отдохнула так, что и словами не передать. Да, к родителям. Я уже взялась за ручку, чтобы закрыть дверь, но меня догнала просьба. Васенка, а ты в магазин не собираешься? У меня молочко закончилось, а у Мусеньки корм. Я закатила глаза, привалившись спиной к стене коридора. Васенка, ты тут? Тут бабань Переоденусь и схожу. Через полчаса принесу. Только ради 15-килограммовой мусеньки и её неуёмного аппетита. Я сменила одежду, в которой провела сутки, на свободные спортивные штаны и футболку. "Мусенька, мусенька", повторяла я, спускаясь в лифте. "Что по тебе запор случился, мусенька?" А когда спустилась на первый этаж, так решила отблагодарить мусеньку пачкой влажного корма. На стенде перед подъездом красовалось объявление: Сниму комнату в вашем доме. Вот и решение финансовых проблем. Зачем мне две комнаты в единоличное пользование, если у меня в квартире даже тараканов нет, не говоря уже о мужике или кошке. Трехнедельные поиски соседки увенчались успехом. На заманчивое предложение было паломничество квартиросъёмщиков, но мне не хотелось ошибиться, поэтому я подошла с особой тщательностью к выбору. Внешний вид, манера себя держать, Жестикуляция и пара фраз говорили о человеке. Многие не переступили и порог квартиры или отсеялись на стадии телефонного разговора. Но вскоре судьба мне подкинула Еву, совсем юную девушку с открытым взглядом и легкой улыбкой на лице. Бинго! Мы сошлись с характерами. И никаких проблем на бытовом уровне. Чисто плотно, порядочно и легка в разговоре. «Вась, ты сегодня поздно?» Меня окликнула соседка по квартире. Да, поздние треньки. Поняла. Уберу кухню без тебя. Евка, ты золото, мечта поэта. Я на ходу собирала спортивную сумку, закидывая контейнер с омлетом и бананы. Обещаю, в выходные моя очередь. Я выбрала ближайший зал к дому с простым названием Гречка. Дорога до него занимала минут 15 прогулочным шагом. В зале стояла оживлённая атмосфера. Офисный планктон после рабочего дня разминал скрученные остяхондрозом телеса или болтал, обсуждая последние сплетни. Все беговые дорожки заняты. По залу разносится равномерный звук шагов и активная музыка, призванная мотивировать. Тренерский коллектив был неплохим, но довольно ленивым. Wish не знаю, как хозяин допустил, но в большей степени тренерам было плевать на людей, лишь бы платили деньги. Меня же совесть начинала пилить, когда я халатно относилась к своим обязанностям. Бросив сумку в тренерская, я переоделась и приклеив к лицу дежурную улыбку, вышла в зал. Привет, Лиса. Мои дисциплинированные девочки выстроились в рядок. Я поздоровалась в ответ и отправила их на разминку. Настя, где половина ребят? Я обратилась к администратору. Заболели? Если бы сегодня объявился хозяин Инкогнито. Девочка округлила глаза, нервно дёрнула головой в сторону мужской раздевалки. Я посмотрела на закрытую дверь и вернулась взглядом к администратору. И и уволил троих: Веру, Саню и Владислава Григорьевича. Вот молодец, мужик, пришёл и быстро разобрался, что к чему. Настя перечислила главных тунеядцев. Меня аж любопытство разобрало. Хоть одним глазком бы на него взглянуть. А он ещё там? Я махнула головой. Ага, хочешь познакомиться? Боже упаси, зачем мне это? Я отмахнулась, приняв отсутствующий вид. Мы всё, что дальше. Девчонки привлекли моё внимание. А дальше, как обычно, поясница, обруч и займёмся сегодня ногами. За спиной слышался разговор и смех нескольких мужских голосов. Закончив объяснения, я повернула голову в надежде рассмотреть владельца стального характера, но перед самым моим носом в дверном проёме исчезла внушительная мужская спина, обтянутая серой футболкой.